Хотя в глубине сознания я всегда был твердо уверен в своем замысле, в той мере, в какой его обдумал, едва я вошел в большую гостиную, как словно в театре, подошел срок неожиданной развязки, и против моего начинания обнаружилось сильнейшее возражение. Это возражение я бы наверняка преодолел, но оно... пока я не оставлял мыслей о необходимых условиях создания произведения искусства, стократно повторив наглядный пример, сильнее всего способствовавший моим колебаниям, могло в любую секунду все погубить. Поначалу я никак не мог понять, почему не могу узнать хозяина гостей, почему каждый, казалось, нацепил личину, главным образом напудрившись, изменившую лицо до неузнаваемости. Принимавший гостей принц все еще походил на добряка, короля феерии, каким он предстал мне, когда я увидел его впервые. Но на сей раз, сам подчинившись этикету, предписанному гостям, он обзавелся белой бородой, и, словно волоча на тяжелевших ногах свинцовые подошвы, представлял собой, казалось, один из веков жизни. Его усы тоже побелели, словно на них остался иней того леса, где поселился мальчик-спальчик. Усы, казалось, стесняли его негибкий рот, и я так и ждал, что он вот-вот их снимет. По правде говоря, я бы не узнал его, не приди мне на помощь рассудок. и ненаведи меня на мысль некоторые сходства черт, совпадающих с известным мне человеком. Я не знаю, что проделал со своим лицом младший Фезансак, но тогда, как другие забелили, некоторые полбороды, некоторые лишь усы, он, не обременяя себя подобными художествами, нашел-таки средства. закрыть лицо морщинами, а брови, щетка и волос. Все это, впрочем, не шло ему. Такое впечатление, что лицо затвердело, забронзовело, а сам он принял вид статуи. И это так старило его, что уже невозможно было его представить молодым человеком. Еще сильнее удивило меня, когда я в ту же минуту услышал, как герцогом де Шаттельро... Называют старичка с седыми посольскими усами, в котором единственно взгляд, оставшийся тем же, позволял узнать юношу, с которым я первый раз встретился на приеме у госпожи де Вельпорези. Первую особу, в опознании которой я преуспел, стараясь абстрагироваться от маскарада и дополнить оставшиеся узнаваемыми черты усилием памяти, поначалу... может быть, меньше секунды, я хотел бы поздравить с удачным гримом, прежде всего вызывавшим неуверенность, которая появляется обычно у публики, когда большие актеры при выходе на сцену являются в роли непохожими на себя. Тогда публика, даже если она осведомлена программой, секунду пребывает в остолбенении, прежде чем разразиться аплодисментами». С этой точки зрения гвоздем утренника был мой личный враг – Аржанкур. Он не только нацепил на себя вместо бороды с легкой проседью неописуемую бороду невообразимой белизны, но к тому же такое число мелких вещественных изменений способно не только умолить или возвеличить облик человека, но более того, изменить его характер и личность – Этот человек, торжественная, накрахмаленная неуклонность которого жила еще в моей памяти, изобразил старого поберушку, уже не вызывая к себе никакого уважения. Своему персонажу он придал вид старого маразматика и с таким реализмом, что его члены дрожали, а спокойные черты лица, обычного высокомерные, выражали улыбку глуповатого блаженства. На этой стадии маскарадное искусство становится чем-то большим, приводя к полной трансформации личности. И действительно, напрасно я, полагаясь на какие-то мелочи, решил, что неописуемый живописный спектакль разыгрывал именно Д Аржанкур. Сколько последовательных состояний этого лица мне надо было пропустить, чтобы увидеть лицо Д'Аржанкура, каким я его знал.